Разойдитесь! Господа, честью прошу! Честью просит тебя, дубина!» «Мужиков толкай, а благородных не смей трогать! Не прикасайся!» «Не ж ты, ты люди! Не ж их чертей проймешь добрым словом!» «Северов, сбегай-ка за Акимом Данилычем. Живо!» «Господа, ведь вам же плохо будет! Придет Аким Данилыч, и вам же достанется!» «И ты тут парфен! А еще тоже слепец, святой старец!»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 Стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилыч, что-то жуя и, утирая губы, он взревел и врезался в толпу. Пожаренные! Приготовись! Разойдитесь! Господин Оптимов, разойдитесь, ведь вам же плохо будет, чем в газеты на порядочных людей писать разные критики.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 Да вы не толкайтесь, чёрт свинячий, где чёрт вы видите пожар. Какой пожар? Господа, рассадитесь. Вас честью просят. Должно внутри загорелось. Честью просят, а сам руками тычет. Не махайте руками, вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права руками у волю давать. На мозгуль наступил! А, чтоб тебя раздавило! Кого раздавило? Ребята, человека задавили!